«Глава вторая. А это не может подождать?» — сказал я. «Мне на ток. Там поди заждались уже». «Уверяю вас», — улыбнулся Николай Иванович, — «это займет каких-нибудь две-три минуты». И я кинул взглядом разбегающихся по машинам шоферов. Один за другим грузовики из тех, кто еще остался в гараже, покидали территорию, поднимали своими большими колесами пыль. «Ну, давайте, если недолго. Какое у вас ко мне дело?» Любопытство. Улыбнулся член комиссии пригладил темные, зачесанные назад волосы. «Проявили вы себя хорошо. И мне стало любопытно задать вам несколько вопросов». «И правда», — сказал товарищ Николай Иванович, и невысокий седовласый мужчина со строгим лицом. «Смело в этом?» «Смело. Мало кто бы на такое решился». «Ох, да», — Николай Сергеевич как бы встрепенулся. «Позвольте представить вам моих коллег». «Это», — указал он на Седовласова, — «Анатолий Сергеевич». Седовлас и слегка поклонился. «А вот Николай Иванович показал теперь на девушку. Мария Александровна, не смотрите, что она такая молодая, ударница, секретарь комсомольской первички в красной. Мария Александровна, тоже Маша, что ли? Вот так забавность». Однако нельзя было этой девушке отказать в красоте. Невысокая, настроенная, Носила она темную юбочку чуть выше колена и белую блузку. Блузка подчеркивала ее тонкую талию и небольшую, но красивую грудь. А юбка, наоборот, приятно облегала широкие бедра. Недлинные ее по плечи светлые волосы девушка носила по в хвосте. Тонкие светлокожие ручки сжимали картонную папку с съемками. Светлое лицо Марии было улыбчивым. На немного пухленьких щечках кокетничали ямочки при каждой улыбке. Светло-голубые глаза смотрели на меня с аккуратным интересом. «Здрасте», — зарделась девушка. Маша посмотрела на нее строго и с неким укором. Я мило улыбнулся сестричке, и она тут же помягчала. «Так, а что у вас за вопрос-то?» — спросил я. «Скажите, пожалуйста», — посмотрел на меня с интересом Анатолий Сергеевич, «вы не состоите же в комсомоле?» «Не состоит», — искнула Мария. «Я бы знала». «Что ж, ясно. Родители, надо думать», — продолжал Анатолий Сергеевич, — «беспартийные?» — Беспартийные, — сказал я, — вся семья у нас беспартийная. — Скажу вам прямо, товарищ, — улыбнулся Анатолий Сергеевич, — есть у вас все шансы это исправить. — Ну, давай, Марья Александровна, чего ты хотела Землицыну предложить? — Не хотели бы вы вступить в нашу первичную комсомольскую организацию? — спросила девушка, борясь со смущением. — Неудачное время вы выбрали для таких предложений, — я улыбнулся. — Мария как-то сжалась. Растерянно улыбнулась в ответ. «Уборка начинается», — пояснил я. «Сейчас мне не до молодежной работы. И уж тем более не до собраний будет. С утра до вечера буду копошиться в пыли на полях». «Конечно, конечно», — покивал Анатолий Сергеевич. «Конечно. Можете повременить с ответом. Если уж нужно вам будет, найдете, Мария Александровна». «Наше отделение находится в колхозной конторе», — пропищала девушка на третьем этаже. «Хорошо», — махнул я рукой. «Будет время, я загляну». «Ну что, Маш, посмотрел я на свою медсестричку, поедем?» «Поехали», — сказала она, бросая холодный взгляд на комсомолочку. «Не то от старшей медсестры получу я нагоняй». Когда я стал грузить Машкин велосипед в кузов, видел боковым зрением, как грустно посматривает на меня Мария Александровна. Комиссия вместе с Завгаром отправилась куда-то к диспетчерской. «Да», — говорил Завгар Николай Иванович, — «разбаловали вы своих работников». Расскажите, скажите, дорогой товарищ, где у вас тут красный уголок? Какова в нем агитация?» «Да у нас как-то...» — замялся Завгар, — «и нет уголка». «Печально это, печально слышать. Не боретесь вы с крестьянской темнотой на вашем фронте работ?» это вы получается у вас такие казусы как с этой белкой хмыкнув на это я вернулся к себе в машину ты зачем на ней приехал удивился мелихов за завтоком а чего такое не понял я и вам что ли белка не угодила вы ж коммунист когда я вернулся на ток завтоком бродил по площадке следил как трактора вывозят из старого амбара залежалые остатки зерновых сваливают в большую кучу на площадке Когда я приехал на белки глаза у Мелехова расширились так, что показалось мне, я издали увидел, как они выросли. Когда стал амбар и выпрыгнул из машины, завток он тут же подбежал ко мне, завел разговор. — Да я-то тут при чем? Сейчас все буду шарахаться от тебя на этой машине. Еще чего доброго, кто что-нить вытворит. — Ну, — хмыкнул я, толкая переднее колесо, — со своими в гараже я уже провел воспитательный процесс и с вашими проведу. С ними, что ли? Мелихов указал большим пальцем через плечо. С трактористами? Ну-ну, попробуй. Ребята, они у нас упертые. Не уперте шоферов, хмыкнул я. Ну, если сомневаетесь, вон, указал я подбородком. Видите, там на 52 втором газоне цветок ездит. Грузит мне в него мусор. Ну, нахмурился за втоком. Ну вот, подойдите к нему. Пусть вам расскажет, как я сегодня им ум вправлял. «И что он теперь по поводу белки думает?» «Ну смотри, Землицын, если что, у меня на такой не так будет из-за тебя сегодня, и ноги твои на больше не будет с твоей белкой, пока не пересядешь на нормальную машину». «А я на нормальной», — нахмурился я. За втоком вздохнул. «Да ты ж пойми», — всплеснул он руками, — «дело тут не в машине, а в леском к ней отношении». «Людское отношение», — сказал я, глядя на завтоком внимательно, — «что твой флюгер. Куда ветер подует, туда отношение. Надо будет. Направлю его по нужной дорожке». Хмуро поджав губы, завтоком выдохнул. Нахмурившись, пошел к конторке. По пути заглянул в машину к казачку, который уже несколько дней работал на таку. Перекинулся с ним парой слов, которых я, конечно, не слышал однако, видео улыбчивое смешливое лицо казачка, который слышал мое сегодняшнее выступление, за втоком нахмурился. Задумчиво обратил ко мне взгляд, а потом снова зашагал до конторки. Работа сегодня была, как обычно. Я вывозил остаток залежалого пшеничного сора. В старом амбаре были закрома, в которых пшеница слежалась. Ее сырую и вычищали. Снова нового закрома везли другую — Остатками прошлогоднего урожая ячменя и пшеницы проверяли ЗАВ. В этом году поставили на него новую систему просушки зерна и хотели убедиться, как она, эта система, работает. Нагружали перед уборкой. Машины гоняли туда-сюда с нового амбара на ЗАВ, ссыпали в яму зерно. Прогнанное через ЗАВ оно очищалось, подсушивалось и попадало в бункер. Под бункером уже дежурил газон, в который ссыпали зерно. После машин отправлялась на мельницу. Остатки зерна использовали под крупу на корм колхозной птицы. Мне же поручили свозить залежалый сор, но не на озеро, как в прошлый раз, а на свиноферму. До обеда успел я сделать два рейса, и когда на третье вернулся на Мехток, увидел забавную картину. У Зава стояли в рядок трактора. Синешкурые и белорусы задрали к небу свои ковши, словно грея их под кубанским солнышком. Молодые трактористы, расхлябанные, с лихим видом, стояли у зава, покуривая сигаретки. Было их трое. У неудобной эстакады, что вела к завальной яме тока, корячился газон. В его кабине весь спотевший, красный как рак, трудился казачок. Он заглядывал назад, выбирался из кабины, чтобы посмотреть, что ж позади него творится. Куда ведет он задом машину. Стараясь заехать на эстакаду, он то и дело не попадал ровно и гонял машину взад-вперед. Подъехав к ним, я выбрался из машины, подбежал к казачку. От нервов газовал парень так, что уши закладывало. Машина под его управлением в очередной раз дернулась и пошла назад, заехала на эстакады неровно и соскользнула задним колесом. Грохот раздался на весь ток. Газон скокнул и колесами упал мимо пути эстакады, да так сильно, что задний борт у него раскрылся, и зерно посыпалось мимо ямы. Трактористы при этом грянули дружным по бабье звонким смехом. Перепуганный казачок выскочил из машины. Грубо ругаясь, побежал смотреть, в чем дело. «Чего тут у тебя?» — подбежал я к парню аккурат к этому времени. «Да вот, понимаешь...» — хватаясь за голову и кривя от обид лицо, нервничал казачок. «Наказали учиться на зав задом заезжать. А я не могу, не выходит меня, и все». И чего там делаешь, дуреха? Сверху с зава крикнул механик. Все зерно просыпал, балда. Тракториста зажали еще громче. Сжавшийся казачок втянул голову в плечи. А ты что там сидишь, как курица в гнезде? Крикнул я механику. Ты бы помог парню, указал куда ехать. Так же из кабины не видно. Он же в первый раз, видишь? У меня тот нахмурился механик своей работы по горлышко выкол нажимать, и я смогу!» — крикнул я. «Давай местами поменяемся. Ты за руль? Да назав. А я на твое место кнопки нажимать, Механик сплюнул, но больше ничего не ответил. Трактористы продолжали ржать. Один из них невысокий, но широкий в плечах, беловолосый парень засунул руки в карманы вислых своих брюк и сказал. Эбрист волосился!» — ощелил он редкозубый рот. «Пусть и теперь заметает!» — Казачок аж потемнел, так ему было стыдно. — Да не вешай ты нос, — хлопнул я его по плечу. — Давай за руль, сейчас я тебе подскажу. — А ты уже на нее заезжал, знаешь как? Заезжал — Заезжал, — улыбнулся я. — Это где ж, — казачок нахмурился, — ты что тоже недавно в колхозе, как и я. — В армии, — хохотнул я. Казачок аж глаза раскрыл. — А что? в армии тоже завы бывают, да шуткую. — Давай за руль, — говорю. О! — крикнул второй тракторист, повыше Белобрысова, молодой, но уже с залысинами у висков. — Сейчас нам, шиферки, устроить новый театр, а я думал, скучно в колхозе работать будет. Я злобно зыркнул на троих трактористов. Пошатываясь на своих кирзачах, они явно были поддаты. Скорее всего, приложились за обедом, а может и с утра. — Зачем вам? Шиферки с ихним театром, — хмыкнул я, посмотрев на них так нахально, как только мог. «Когда у нас в МТС такие знатные скоморохи имеются?» Трактористы сначала заржали, но потом один из них, белобрысый, кажется, понял, что это была шутка про них. Он в одно мгновение изменился в лице и глянул на меня, побыще по опустив голову. «Чего? Того!» — крикнул я. «Ржете, звончика было. Лучше б помогли парню заехать назад, шутники!» — сплюнул я. Вся троица замолчала, переглянулась. — Ну давайте, — белобрысый принялся задирать закатанные рукава рубахи еще выше, — покажем шиферкам, как мы умеем шутковать. Игорь испуганно посмотрел на трактористов казачок. — Может, не надо? — Надо, Гена. — Наблюдая, как троица приближается, — ответил я. — Надо.